Собственно, попивать он начал и до войны. Ну, тогда еще знал меру, работая бригадиром слесарей водопроводчиков на ВДНХ. Зиеловские высоты угробили Гошиного отца. В день самоубийства он оставил странную записку «Отбой хромой». Наутро истопники нашли в топке котельной его обгорелые кости. Их и похоронили на Останкинском кладбище. Про Гошу теперь говорили тот, чей отец в трубу сиганул. Поблескивая очками, Гоша шел по руинам. У складов он оказался совершенно случайно. С самого утра этот день как-то не заладился. Гоша проснулся раньше будильника, матери и старшей сестры от тяжелого сна. Ему приснилось, что он в той самой котельной. И что он знает, знает, знает, что отец уже лезет вверх по трубе. Нужно как можно скорее выбежать из подвала котельной, закричать, позвать на помощь, остановить отца. Всем существом, всем своим худым телом, ощущая, как дорога каждая секунда, Гоша мечется по полутемному каменному мешку, петляет в угрюмых лабиринтах, скулят нетерпения. Лабиринты не кончаются, они множатся с каждым поворотом, распахиваются темными коридорами и провалами, изгибаются кирпичными стенами, длятся и тянутся бесконечно. Гоша уже не бежит, а летит, рассекая сумрачный воздух, тормозя и нетерпеливо взвизгивая перед каждым изгибом стены, торопит себя изо всех сил и, и, и вылетает не наружу, к отцу а прямо к топкам. Топки ревут запертым пламенем. Гоша в ужасе кидается к двери, но лабиринт, распахнувшийся за ней, бесконечен. Гоша понимает, что ему никогда не выбраться наверх, не предупредить отца. Но надо хотя бы открыть топки, чтобы отец выбрался, вырвался. Он кидается к дверцам топок, они гудят, раскаленные, за ними бьет адское пламя, и... и... и на них нет никаких ручек. Он бьет по топкам, хватается за раскаленный металл, но поздно. Отец сверху по трубе рушится вниз, рушится с хриплым, беспомощным криком, как большая ворона. Проснувшись в слезах, Гоша надел очки, обошел раскладушку, на которой спала сестра, пошел в туалет. К счастью, в туалете никого не оказалось, и Гоша, усевшись на старый унитаз, подумал, что надо было пустить в топки воду из труб, тогда бы они погасли. В школе на русском и литературе он сидел вялым, не слушая учителей. И лишь на геометрии оживился, сам попросился к доске, решал сложную и интересную задачу, запутался, но выплыл и получил, как всегда, пять. Когда прозвенел звонок, Гоша не остался в фотографическом кружке с узкобородом и суетливым Борисом Израилевичем, а бесцельно побрел в сторону автобазы и электроподстанции. Домой Гоша не торопился, ему было как-то скучно и беспокойно. Хотелось брести, брести, не встречая никого — Обойдя гаражи, он постоял возле ворота автобазы, глядя, как один грузовик завозит туда другого со спущенными шинами, затем перелез через гору угля и пошел узким проходом между двумя кирпичными заборами. Здесь в сумраке росла бузина, семенами которой плевались из трубок. Валялись ржавые банки, рыбьи кости, пружины от кровати, грязные связки газет, разбитые весы, арматура, безглазая голова куклы, дверная ручка, угольный шлак, проволока, рукав от ватника, снова шлак, снова пружины и... Что-то блеснуло в груди мусора. Гоша ковырнул в мусоре носком своего старого, но хорошо начищенного ботинка. и Из кучи выкатился стеклянный шар размером с гусиное яйцо. Гоша присел на корточки, взял шар в руки, обтер. Шар был целый, небитый, зеленоватого стекла. Улыбаясь находке, Гоша тщательно обтер шара штаны, посмотрел сквозь него на пасмурное небо, потом на голову безглазой куклы, все было зеленое, как в аквариуме. Можно у Кольки Поспелого марки выменить, а можно и маме подарить. Это ж как от великанских бус, — подумал он и, поигрывая шаром, двинулся дальше. Гоша стал веселей. Он вспомнил, что скоро будет районная олимпиада по математике, куда его обязательно пошлют, а потом зимой и городская. Антон Владимирович обещал рассказать про дифференциал и про интеграл. Серьезно подумал он, выходя на свет, — Впереди торчала подстанция, а справа — вечное пепелище крестовских складов. Гоша повернул направо. Поравнявшись со складами, разглядел сквозь серебристую, тронутую желтизной ивовую листву, три фигуры возле чадящего костра. — Чего, отличник? Заблудился — Заблудился? Марат направил в него самодрачку, спустил резинку. Самодрачка не выстрелила. Гоша спрятал шар в карман, подошел, посмотрел на костер. — Видал скелет? Сега сплюнул на бидон. «Сейчас фашистки будем автодофе делать!» Гоша заглянул в бидон. Сидящая на дне крыса подняла голову. Черные блестящие глазки посмотрели на Гошу. Она понюхала воздух. Марат снова щелкнул самодрачкой впустую. «О, сука, отсырела!»